Разумеется, бывали жертвы и среди них. Сталинские опричники в 1937-39 и 49-52 годах крушили все вокруг так неистово, что иногда невольно превращались в орудия слепой фемиды. Тогда у многих мулиных затягивало в кровавые омуты вслед за ягодой и ежовым, вслед за позавчерашними палачами, которых шлепали вчерашние, а потом сами подставляли затылки наганом очередной смены. Некоторых представителей еврейского подвида помяло в сухих погромах последних сталинских лет. Но живучие курилки быстро отряхивались и становились наиболее ретивыми из присяжных свидетелей убеждая доверчивых иностранцев, что никакого антисинизма, антисемитизма у нас нет. Не было и не может быть. Всякий раз, когда Жданов, Александров, Ильичев и другие учиняли охоту с гончими на идеологических диверсантов, на иностранщину, на абстракционизм и и труда в газетные рога вопили а ту низкопоклонников, улюлю, антипатриотов, хватай буржуазных гуманистов, то в первых рядах Доезжачих и загонщиков в сворах самых натасканных борзых и лягавых до хрипу заливались и надрывались разномастные мулины. Они выкладывались, не щадя сил, побаиваясь, как бы их самих не задрали взбесившиеся собратья, что, впрочем, бывало. Но иногда они и впрямь искренне верили в необходимость очередной травли. Потому что привыкли всегда безоговорочно доверять всему, исходящему сверху, из директивных инстанций и мазохистски наслаждались поучительными пинками начальственных сапог, отеческими шлепками руководящих на гаек. Потому что для Мулиных главное, что было начальство, что были нормы, уставы, догматы. Пусть их формы и содержание меняются. Вчера кричали о сталинских, сегодня говорят о ленинских нормах. Некогда толковали о революционной пролетарской морали, потом о морали народной, истинно русской, позднее о моральном кодексе коммунизма. Все может изменяться. Важно только, чтобы любые перемены были спущены сверху, стали четкой установкой. А главное – Разумеется, чтобы Мулиным жилось хорошо, чтобы они пристраивались, возможно, ближе к управляющим верхам и могли приказывать, наставлять, разоблачать, прорабатывать, песочить, вкладывать ума, подтягивать и тому подобное, и заслуженно радоваться жизни».